Глава пятая «Семен, вы таки еще спите?» Голос Иосифа Емильевича в трубке был противно бодр и весел. «Как можно спать в такой прекрасный день? Обед на дворе, солнце давно встало!» «Если сидел с двумя командорами и пачкой мастеров до кандидатов почти до пяти утра, то еще как можно?» Я не собирался поддаваться на провокацию и открывать глаза. — А вы позвонили специально позлорадствовать, или это изощренная месть? — Не то и не другое, — рассмеялся Цемель. — Если бы я хотел отомстить, то... Впрочем, не будем об этом. Придет время, узнаете. — Спасибо, — обрадовали. Я не собирался обижаться на старика. — Так что случилось? «Мне звонили из союза писателей», — жалился надо мной Иосиф Эмильевич. «Прямо с утра восьмого ноября. Точнее, они хотели позвонить тебе лично, но не смогли найти номер. Его нет в справочниках, как и номеров твоих родных. А домашний телефон не отвечает, поэтому вышли на меня». «И чего хотели?» Я задал вопрос. а после почувствовал себя идиотом. «Это по вопросам вступления?» «Именно!» — Цемель довольно хмыкнул. «Я же говорил, они забегают!» «Но если после встречи с Василием Иосифовичем еще могли выдержать паузу, показать, что они такие независимые, то после вчерашнего ждать больше некогда». А еще до меня дошли очень интересные новости, что две твои песни уже записаны для песни года. С высочайшего позволения, так сказать. Я поначалу думал, что это слухи, но в свете вчерашней публикации уверен, что это правда. «Особенно, когда мне звонят из Москвы знакомые, что очень хотели бы подружиться с молодым и талантливым поэтом». «Скажите проще, им нужны песни». Я слегка поморщился от всех этих словесных кружев. «И что? Много предлагают?» «А я как сказал?» — ухмыльнул симпресарио. «А предлагают мало». «Всего двести рублей!» «Мне кажется, вы слегка...» Я перекатился по кровати и замер, подбирая слова. «Эм... Перекушали. Двести рублей. Это больше месячного оклада». «Поверьте мне, СМН, это сущая мелочь!» Отмахнулся Иосиф Эмильевич. «Стоит вашим песням прозвучать в эфире! Думаю...» «Торговаться начнут с тысячи!» «Ну, это вы хватили!» Я от услышанной суммы даже проснулся, подскочив на кровати, но, подумав, улегся обратно. «Всем нужны хиты, да?» «Конечно!» Цемель был абсолютно в себе уверен. «Наши ребята уже вполне себе успешно работают в городе. Не знаю, видел ли ты вчера, но мы были на площадке у речного». на монументе и в Академгородке. Не площадь Ленина, конечно, но тем не менее. И, уверяю, принимали их прекрасно. Ребят из рук так и вовсе не хотели отпускать. Им пришлось еще одну программу отработать. Благо, кто-то там не приехал и удачно заткнули образовавшуюся дыру. и получили приглашение выступить на следующем культмассовом мероприятии. «И это замечательно», — подытожил я. «Чем больше ребята мелькают перед зрителями, тем быстрее мы выйдем на более высокий уровень». «Но я понял, о чем вы. Без хороших песен ничего бы не получилось. Так что оставляю все на вас. Уверен, вы наши песни дешево не отдадите». «Ваши песни, Семён, Продюсер явно хотел мне польстить, но я мог его понять. Сложно работать с подростком, особенно таким, как я. Слишком непростая семья, непонятные связи в КГБ, да еще интерес очень влиятельных персон. Лучше немного польстить, показав свою лояльность. Но в эту игру можно было играть вдвоем, К тому же, Я действительно был благодарен старому еврею. Наши, Иосиф Эмильевич, наши. И я даже не кривил душой. Без вашей, прямо скажем, неоценимой помощи они вряд ли когда-нибудь увидели бы свет». «Я бы просто махнул рукой. Мне некогда заниматься продвижением и прочими вещами, которые не видны обычному человеку. Так что не прибедняйтесь. Вы имеете такие же права на них, как и я. И, может быть, даже больше, поскольку мой вклад заканчивается на моменте, когда я отдаю вам тетрадку с текстами». «Знали бы вы, Семен, что готовы люди отдать за такие тетрадки?» Вздохнул Семель, Впрочем, от меня не укрылось, что ему похвала понравилась. «Думаю, мы достаточно похвалили друг друга, так что давайте к делу. Нас ждут к двенадцати. У тебя же не возникло мысли идти одному?» «Кретинизмом вроде не страдаю», — усмехнулся я. «Соваться одному в эту банку с пауками? Нет уж, увольте. Так что в одиннадцать буду у вас и двинемся вместе». «Будете моим громоотводом?» «Не думаю, что тебе там будет что-то угрожать, разве что задницу залижут настолько, что оправиться будет непросто». Когда надо, Юсиф Эмильевич вполне умел подобрать цветастые описания. «Но, конечно, вдвоем отбиться будет проще, так что жду завтра к одиннадцати». «Буду, на связи». Я положил трубку. И потянулся. «Ну вот, весь сон испортил». Вчера мне все же перепало пару стопок той самой настойки, способной свалить командора. Надо сказать, жуткая штука, будто стакан жидкого огня проглотил. Хоть налили совсем на донышке. Причем она не пьянила, спирт там вообще не чувствовался, но по мозгам давала здорово. А еще было ощущение, что меня просто распирает изнутри от энергии. Короче, неподготовленным такое лучше вообще не употреблять. Я выдержал только за счет аспекта. Тот отожрал изрядную долю сил, пытаясь привести меня в чувство. Зато сейчас я ощущал, что он стал гораздо мощнее, и мне не терпелось его опробовать, так что я, как был в одних трусах, так и сиганул с балкона третьего детского этажа, где ночевал. Надо сказать, за прошедшую ночь теплее не стало. Наоборот, землю проморозило так, что даже к обеду она еще не отошла. Но я не обращал на это внимания, вихрем пролетев через участок до тренировочной площадки, на которой уже никого не было. Традиционно энергеты стараются заниматься утром, Якобы тогда организм более пластичен и легче поддается нагрузкам. Но лично мне было пофиг. Мы с Выгорской, бывало, и почти ночью занимались, и ничего. Так что я ничуть не парился насчет времени, а закрыв глаза и разгоняя внутри энергию, выполнил первое движение тренировочного комплекса. И вдруг понял, что это вообще не то. Почему-то буквально вбитый в подкорку комплекс, который я повторял десятки и сотни раз, сейчас казался совершенно неправильным, не таким, как надо. Энергия дрожала, отзываясь на движение болезненными толчками. Я уже хотел было плюнуть, свалив все на вчерашнюю настойку, но что-то внутри будто толкнуло не прекращать тренировку, а нырнуть в саторе как можно глубже, причем... Без какой-либо цели, точнее, установка была одна. Я хотел выполнить комплекс упражнений на развитие, такой, что не будет отторгаться моей тушкой, как физической, так и энергетической. И ведомый этим желанием принялся двигаться, улавливая малейший отклик внутренней силы. Не знаю, сколько времени я провел в саторе, пробуя разные варианты, ошибаясь, после чего энергия начинала гудеть, причиняя почти физическую боль, откатывая назад, пробуя снова по-другому, прислушиваясь к малейшим изменениям, и лишь когда отклик был максимально положительный, переходил к следующему движению. И так, раз за разом, пока не получилось что-то цельное, перетекающее одно в другое, не только внешне, но и внутренне. Остановился я, только после того, как все движения нового комплекса намертво засели в голове, вынырнув из сатори и ощутив, будто заново родился. Энергия била ключом, от чего я не чувствовал уколов холода, зато сразу уловил зловонный запах, идущий от моей тушки. Как и в прошлый раз, при инициации организм избавился от шлаков, просто выбросив их через поры кожи. А еще оказалось, что я не один на тренировочной площадке. Вокруг на стульчиках и просто пеньках находилась как минимум половина взрослой части, включая обоих дедов, и все они пялились на меня, как на явление Христа народу. Здрасте. Я не нашел ничего более подходящего, чтобы начать разговор. Давно здесь сидите? Да? «Пару часов точно!» Дмитрий Иванович хмыкнул, но как-то одобрительно. «Смотрели, как ты тут кренделя выписываешь. Это что, новая методика?» «Никогда такой не видел. А ты, Коль?» «Какие-то элементы знакомые, но в целом явно новый комплекс», кивнул второй дед. «Я так понимаю, под твой аспект?» Не было у нас в роду еще аспектов? Похоже, что да. Я активировал каменную кожу, поразившись, как быстро она сработала и насколько крепче, по ощущениям, стало. но тут же развеял технику. Давайте я помою сначала, а то чувствую, будто в помойке извалялся, а потом поговорим. Ну и пожрать было бы хорошо, а то чувство такое, что слона готов слопать. «Беги, конечно», — хохотнул дед, — «и в гостиную спускайся». «Слона? Не обещаю, но барашка мы вчера в ночь заложили запекаться. Как раз к утру дошел». «Шикарно!» Я расплылся в улыбке и, махнув рукой всем присутствующим, рванул по дорожке к дому. Ноги были в грязи, хоть площадку и убирали каждый день. Но я успел и по участку пробежаться, так что заходить через парадную дверь не стал. И через заднюю тоже. Тупо нашел свой балкон, с которого спрыгнул утром, и залез прямо по стене. А чего? Быстро, дешево и сердито. Ванная была одна на две комнаты, с душевой кабиной, но я и не собирался долго плескаться. Быстренько ополоснулся, смывая потоки грязи и нечистот, растерся махровым полотенцем, И оделся. Эта комната официально числилась моей, и я держал здесь небольшой запас чистых вещей, так что мне было во что переодеться, чтобы не выглядеть бедным родственником. Хотя, если честно, сейчас мне было плевать. Я шел на запах. Значит, новый метод подземной аспект. Начал Дмитрий Иванович, пока я урчав грызался в невероятно сочное и вкусное мясо. хотя никогда особым любителем баранины не был. «И как ты до этого дошел?» Пожал. Я было попытался объяснить, но понял, что так дело не пойдет, поэтому проживал и проглотил изрядный кусок, что вырвал раньше, и только после этого продолжил. «Говорю, начал выполнять свой обычный и почувствовал, что не идет». Я и раньше ощущал легкий дискомфорт, ну, точнее, с момента, как аспект получил. А тут прям больно стало. Ну, я и нырнул в саторе, отслеживая изменения в энергетическом поле, чтобы поправить ошибки. А оно, зараза, такое затягивающее. И в итоге вы видели, пока новый комплекс не сделал, не успокоился. Записал? Дед Коля был более прагматичен. Такая методика будет дорогого стоить. Не, отмахнулся я. Некогда было, но отлично помню все нюансы. Так что, хоть ночью разбуди, покажу. Все равно надо записать, нахмурился отставной генерал, а я вдруг подумал, что даже не знаю его звания и должности. Во всем должен быть порядок. Надо записать, оформить. и зарегистрировать как положено. «Папа, дайте хоть мальчику поесть». Неожиданно за меня вступилась тетка Екатерина. «Потом его мучить будете. Ну, придумал новый комплекс под себя. Чего такого? Это же у него не первая техника». «Порядок должен быть». Дед Коля нахмурился, но дальше доставать меня не стал. «А я чего? Пусть ест». «Кстати, Николай Иванович, а вы чем на пенсии занимаетесь?» Мне вдруг в голову стукнула гениальная мысль, что я оживать перестал. «В смысле, работаете или так? Дача, внуки?» «А ты с какой целью интересуешься?» «Если бы не знал историю семьи, подумал бы, что в родовое древо где-то евреи затесались». «Ради спортивного интереса или что-то предложить хочешь?» А то наслушался я про твои таланты, но видеть так и не довелось. Хочу, почему нет? Я пожал плечами и положил себе еще кусок мяса. Например, можно открыть кооператив? Чтоб я боевой генерал, начал заводиться Николай Иванович, даже не дослушав. Пошел в барыги? Микояны, барыги. Я ничуть не испугался генеральского гнева, хоть многие за столом инстинктивно втянули головы в плечи. Фрунзе? Они плотно на производстве пластиков сидят. А сейчас как раз занимаются внедрением биопластика из конопли. Мне Диана Микоян рассказывала. Или Косыгины, Может, они барыги, потому что у них несколько фабрик в швейном кооперативе, и их продукция расходится так же, как импортные шмотки? «Нет, но...» Дед Коля смутился от названных фамилий, однако мнение своего менять не собирался. Но не на того напал. «Без но!» Я ничуть его не боялся, поэтому говорил предельно жестко. «Или, может, я барыга? Вон и ларьки с шурмой, и песни, и игры, и все это мне деньги приносит. И скажи, я завтра же все закрою нахрен!» Плевать, что люди работу потеряют, что останутся голодными, без привычных развлечений, главное, чтоб барыгой не быть, ходить строем под барабанный бой, жрать из алюминиевой миски однотипную баланду, такую же, как у всех, и не дай бог не высовываться. Я правильно понял? Охолони! стукнул кулаком по столу Дмитрий Иванович. Чего завел-то? Да потому что достало. Я взял себя в руки и медленно выдохнул. «Извините, надоело вот это всеобщее. Сиди, ничего не делай, там наверху лучше знают, как надо. Зато если что-то надо, умри, но сделай. Ты ж гонер, комсомолец, коммунист». И даже ничего не щелкает, что если постоянно подавлять инициативу, потом бесполезно что-либо требовать. «Ну и что ты хотел предложить?» «Инициативный наш». Было видно, что Николаю Ивановичу неудобно, что он, не разобравшись, вспылил, но извиняться отставной генерал не собирался, поэтому ограничился ехидством. «Давай, излагай!» «Хотел предложить вам организовать кооператив по изготовлению дронов». Идея мне в голову пришла внезапно, но чем дольше я ее мусолил, Тем гениальнее она мне казалась. Небольших роботов беспилотников для армии. <связывая> <связывая> <связывая> Зашелся смехом Николай Иванович, и остальные тоже заулыбались, мол, пацан херню спорол. Думаешь, это так просто взять и начать выпускать что-то для армии? Не вижу ничего сложного. Я пожал плечами, продолжая поглощать мясо. и игнорируя насмешки остальных. Во-первых, для начала можно ориентироваться на гражданских, разработать пару линеек, что пойдут в производство, да вон хотя бы тех же квадрокоптеров с камерами и тяжелых шестивинтовых аппаратов для сельского хозяйства. И те, и другие с руками оторвут, чтобы насытить спрос, придется чуть ли не завод ставить. «Ну, с камерами твои игрушки еще ладно», небрежно отмахнулся дед Коля. «Лесники там еще кто, может, и возьмут пару штук. Но нахрена они колхозникам-то?» Им как раз крайне необходимы. Я ничуть не беспокоился, потому что точно знал, как будет развиваться беспилотная авиация. Самый простой пример — обработка полей химикатами. Для этого нужно или трактор заправлять, который будет поливалку таскать, или самолет снаряжать. И то, и другое дикого бабла стоит. А можно купить дрон грузоподъемностью килограмм в 500 и с устройством распрыскивания, который можно на уазике таблетки приволочь, запустить, и он сам будет летать по заданному маршруту и обратно возвращаться. Только канистры меняй, и все. Экономия гигантская получается». «А вот когда в Министерстве обороны поймут, что в современной войне без беспилотных устройств никуда не деться, можно сделать ход конем!» «И какой же?» «А вот теперь генералы ничуть не веселились, а слушали внимательно и даже нетерпеливо!» «Давай, заканчивай, раз начал!» «Да все просто!» Я пожал плечами. «У нас уже будут мощности для производства!» Просто меняем подвес с баков на держатели для 4-5 фаб 100 и получаем малый фронтовой бомбардировщик, способный выполнять задачи в полной темноте без риска для личного состава. Согласитесь, мало приятного, когда среди ночи в блиндаж вдруг прилетит фугас, который оператор положил точно в окно или дверь. Заинтересует это командование? Я думаю, да. А учитывая, что эта ниша вообще никем не занята, куда они обратятся? В таком разрезе вполне может быть. Генералы были самодурами, привыкшими к подчинению, консерваторами, не признающими новшеств, но они точно не были дураками. К тому же прошли войну и знали, как быстро меняется обстановка с появлением нового вооружения». Надо посмотреть в натуре, так сказать. Но вот вопрос. Раз такие перспективы, почему ты сам не займешься этим? Парень ты хваткий. Что делать? Явно представляешь. Зачем тебе я? Николай Иванович, вы же сами все прекрасно понимаете. Я тяжело вздохнул, обведя старших родственников взглядом. И ты, дед, тоже. Одно дело, когда беспилотники... будет делать какой-то пацан, пусть даже родственник. А совсем другое, когда отставной генерал, бывший... А какая у вас была должность? Начальник главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил СССР. И все же деду Коле удалось меня удивить. Генерал армии в отставке. Не хрид То есть, извините. Я с трудом, но взял себя в руки. Короче, вы сами все знаете. Ну и чтобы два раза не вставать, мне просто не интересно заниматься именно развитием производства и продвижением. Заменить собой неокор, придумать, разработать модель – это запросто. Программное обеспечение написать, обкатать, чтобы все работало как часы, запустить технологический процесс – это я тоже могу, это мне интересно. Но вот... Бегать, пробивать, что там с поставками, звонить нужным людям, договариваться со сбытом. Это не мое. Уверен, что дед Николай тоже такое не особо любит. Но он со своим опытом может напрячь нужных людей, чтоб все заработало. Поэтому, кроме него, начальником быть некому. Если, конечно, захочет настоящим делом заняться, а не диван дома протирать или там на даче цветочки поливать. «Ты меня на слабо не бери!» Ехидно прищурился тот и повернулся к Дмитрию Ивановичу. «Как думаешь, дело выгорит?» «Сам, как считаешь, учитывая, что смотреть на его задумку, приехал Василий Иосифович?» «А вот то, что дед был полностью на моей стороне, оказалось неожиданно приятно». «Но, опять же, сломя голову, кидаться не стоит». Надо сесть, все посчитать, обдумать. И начать предлагаю. Вот с чего. Семен, хватит тебе под чужой фамилией ходить. Ты, Калинин, сын героя. Тут нечего стыдиться, гордиться надо. А то в глаза людям совестно посмотреть. Родной внук, а будто чужой. А кто в этом виноват? Я не ожидал, что разговор свернет в такую плоскость. но мгновенно завелся, не собираясь выслушивать упреки. «Не подскажешь, почему так получилось?» «Подожди, Семен!» — не дала разгореться скандалу Кристина Дмитриевна. «Не злись. Да, мама была не права, но это было давно, да и ее больше с нами нет. А жизнь продолжается, и допущенные ошибки надо исправлять. Ты большой молодец, что заботишься о матери, но подумай вот о чем». Она скоро вступит в брак и возьмет фамилию мужа, так?» эм, Я почесал в затылке, сбитый с толку неожиданным вопросом. «Если честно, понятия не имею, но...» «Вполне возможно, скорее всего, так и будет». «Вот видишь», — кивнула тетушка. «И ты не против этого». «А с чего мне быть против?» «Я пожал плечами». А потом до меня дошло, к чему она ведет. — А, вон вы про что! — Именно, — кивнула хитрая женщина, — пока вы оба были чеботаревы, твое упрямство имело под собой основание. Но когда ты останешься один с такой фамилией, то зачем? Тем более, что по документам ты входишь в нашу династию. Удалось найти запись о подаче заявления на регистрацию брака. Регистрация, к сожалению, не была завершена, но так как Паша служил военным, а твоя мама ходила беременной, применима особая форма, по которой ты считаешься рожденным в законном браке. Там немного сложнее, но зачем сейчас забивать голову юридическими тонкостями? Захочешь, сведу с человеком, кто тебе все подробно растолкует. Главное по факту. Ты Калинин, и у тебя нет моральных или иных преград, чтобы принять свою настоящую фамилию. Неожиданно. Я потер лоб, чувствуя, что мозги начинают плавиться. Мне нужно подумать. Не обижайтесь, но это не тот вопрос, который я готов решить вот так, с полпинка. Понимаю. Дмитрий Иванович переглянулся с дочерью и кивнул. Поговори с мамой. Уверен, она будет не против. А пока давай посмотрим, чего ты там напридумывал. И методику новую надо записать, а то, мало ли, забудешь чего. Вера, принеси тетрадь и ручку. А ты не фыркай, а пиши давай. Коля прав. Все должно быть по правилам, иначе это бардак, а его нам не надо. Так что доедай и начинай. А мы пока воздухом подышим и покумекаем, стоит ли этим твоим кооперативом заниматься, и как лучше это сделать.